из свежевыпеченных булочек и каждое утро силой потянув воздух носом улавливала запах той пищи которая теперь ждала ее при пробуждении на стол в тари подавались яблоки ямс арахис и молоко но даже этой примитивной еды никогда не было вдосталь а видя ее трижды в день скарлет невольно уносилась мыслями к прежним дням к столу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 тяжелой и совсем непривычной для нее работы. Но не только ее собственный аппетит доставлял Скарлетт мучения. Отовсюду на нее глядели голодные лица, белые и черные. Скоро и Кэрин, и Сьюлин тоже станут испытывать неуемный голод, как все идущие на поправку тифозные больные. Уже и малыш Уэйт начинал уныло конючить. «Не хочу ямса!»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 С Уэйдом вообще творилось что-то неладное, но что именно, разбираться в этом Скарлетт сейчас было недосуг. Она приняла на веру слава мамушке, что у ребенка, дескать, глисты, и пичкала его отваром из сухих трав и коры, которые Меллин всегда лечила от глистов не гретят Но от этого глистогонного снадобья личико Уэйда становилось только все бледнее и бледнее. Скарлетт же воспринимала его в те дни,